Глава 24. 1978-1981. Письма. Август 1978 года. На днях горел кинотеатр Рекс. Погибли более 400 человек. Люди пытались выбежать на улицу, застревали, падали, задыхались от дыма. Я невольно вспоминал наши свидания в кинотеатре Метрополь. Это было 25 лет назад. И вот теперь все повторяется. С каждым днем на улицах все больше и больше демонстраций. Мои дети уверены, что причиновая Леха Мейни, изгнанном религиозном лидере, у которого неожиданно оказалось огромное число сторонников. Я просто не знаю. Нынешней молодежи нужно во что-то верить, идти за кем-то, только не за шахом. История повторяется. Больно смотреть на студентов. Они снова выходят на улицу, убежденные, что если они избавятся от Шаха, то все проблемы будут решены. Да, Шах участвовал в свержении премьер-министра Массадыка и ему помогал в этом Запад. Но нынешняя молодежь считает, что все их проблемы решатся, если Шах просто уйдет. Меня пугает то, что может за этим последовать. Мы мечтаем о демократии, но так и не получаем ее. Что если потом станет еще хуже? Мне интересно, как ты живешь там в Америке. Какие-то новости я узнаю от Джахангира и ужасно благодарен ему за них. Я рад, что вы с ним перезваниваетесь до сих пор. В современном мире можно общаться через океаны и достаточно поднять телефонную трубку. И это поразительно. Джахангир сообщил мне, что ты работаешь и не где-нибудь, а в Гарварде. «Браво, Роя-Джан! Всегда было понятно, что у тебя большое будущее!» Март 1979 года. Вот и прогнали Шаха. Я вижу по лицам тех, кто помнит 1953 год, что нас постигло ужасное разочарование. Наш мир рушится, и это возвращение огромной травмы. Молодые люди полны надежд... Они думают, что на этот раз у нас все будет правильно. Они рады, что Шах больше не правит страной. Он пытается попасть в Америку, но я слышал, что твоя новая страна не хочет его пускать. Вот так, после всего, что он сделал для США, твоя страна не принимает его? Может, на этот раз у нас все таки будет демократическое правительство? Я поверю в это только когда увижу своими глазами. «Помнишь сумерки в тот вечер, когда я сделал тебе предложение?» «То лавандовое небо. Думаешь, я не глядел на небо в тысячи других вечеров, вспоминая твой поцелуй?» Август 1981 года. «В прошлом сентябре Саддам Хусейн напал на Иран, и теперь война разгорается все сильнее. Мы ночуем в укрепленном подвале дома». Мои дети живут в постоянном страхе. Ты теперь просто не узнаешь некоторые области Ирана. Много разрушений. Мы загораживаем окна алюминиевой фольгой, чтобы самолеты Саддама не могли обнаружить наш город по огням. Мы живем в постоянном страхе. Моим детям по 20 с небольшим лет, и я не хочу, чтобы мой сын попал в армию. Его отправят на фронт убивать иракцев. Ради чего? Ради этого нового исламского правительства, чтобы оно почувствовало себя сильным? И чтобы моя дочь не могла выйти на улицу без хиджаба? Что мы получили? Я больше не узнаю нашу страну. Роя Джан, Джахангир стал военным врачом. Моя дорогая Роя, его убили на фронте. Как опустел без него мир».